Лица и маски горячего сердца В первые два десятилетия деятельности Островского критика, любящая ярлыки и клички, окрестила его бытописателем, эпическим драматургом Колумбом Замоскворечья и, найдя однажды эти определения, на них успокоилась. Но Островский сумел не раз удивить рецензентов и публику.